Вот с магнитофоном Жоржа случилась в прошлом году загадочная история. Жорж оставил его на корме и пошел помочь мне крепить канистры с водой. Через полчаса вспомнил, взглянул и, увы, скорее всего, магнитофон свалился в воду сам, но, возможно, конечно, его кто-нибудь, не заметив, задел. Я старался утешить Жоржа, однако он твердил, что теперь путешествие для него испорчено, потому что ему без музыки не уснуть. Не знаю, как кого, а меня тоже опечалило исчезновение магнитофона. На его пленках было немало приятного. Но что вода берет, обратно не отдает. К слову о магнитофонных записях. В первые дни нашего первого плавания Карло записал симфонию Ра. Он просто включил микрофон минут на десять при довольно тихой погоде, но когда потом, позднее на суше, мы крутили эту пленку, Меня задним числом брала отторопь. Скрипы, визги, скрежет, треск. Неужели вокруг нас творилось такое? И как мы это вынесли, как умудрились вернуться живо и невредимым. Теперь вспоминая это краешком сознания, самым краешком, я гадаю, повезет ли нам так же и на этот раз. Тихо и солнечно. Океан как озеро, и по этому озеру сказочный, Сладко-красивый, как на заднике у провинциального фотографа-пушкаря, еле-еле плывет наш Ра. Утром 24 мая на борту произошло важное событие, запечатленное на фото кино и магнитной пленке. Состоялась первая операция на Ра-2. Жорж, встав, пожаловался, что плохо спал. Болел палец. Я взглянул по Нарицей и получил от пациента согласие вскрывать. К операции готовились обстоятельно. Сантьяго надел на голову пластиковый чепец, на лицо марлевую маску. Я опоясался полотенцем, а поверх него веревкой. Тур поглядывал на нас, как няни на расшалившихся ребят. Он в это время отпиривал ножовкой горлышко углиняной амфоры, готовил сосуд для хранения расходной воды так как доставать воду из амфор довольно хлопотно, горло очень узкое. Мы до сих пор пользовались автомобильным методом. Засасывали воду через шланг, а это негигиенично. Вот Тур решил сделать резервуар, который наполнялся бы не спеша и загодя, а порожнялся по мере надобности и без труда. Ножовка плохо пилила, и Тур сердился, Но я выдал ему из своих запасов пилу джигли, предназначенную вообще-то для костей человеческих. Тур воспрянул духом и сделал вид, что не замечает, как добросовестно Кей ловит его в визир. Итак, Сантьяго, ряженный медицинской сестрой, подает мне спирт и салфетку для дезинфекции рук. Затем прошу у него резиновые перчатки, и он вместо хирургических... «Вручает мне здоровенные электромонтерские». Кинооператор доволен, зрители хохочут, Жорж тоже, он не подозревает, что через секунду ему станет не до смеха. Для местной анестезии я решил использовать пластмассовый шприц, но не учел, что подкожная клетчатка на пальцах практически отсутствует, и такой шприц здесь не пригоден, он маломощный, слабенький. Жму-жму, «Жорж морщится, а пользы нет». «Говорю, потерпи, лучше я тебе разрежу. Без анестезии это быстрее и проще, чем колоть несколько раз». Вот тут Жорж заорал неистово. Я вскрыл ему панорицей и выпустил гной, хотел промыть ранку, но он больше не давался и громогласно крыл меня на всех языках, включая и русский. Киногруппа «Карло и Кей» торжествовала. «Никакой инсценировки, поймали-таки правду жизни. Жорж уже оправился от потрясений, договаривался с провиантмейстером насчет стопочки, а я собирал инструментарий и думал, пусть эта операция будет единственной нора». В прошлом году все, в общем, обошлось, даже с Абдулой, хотя уж никак не верилось, что тут обойдется. Абдуле с первых дней не слишком везло. Морская болезнь, как навалилась, на него так и не отпускала, несмотря на все мои старания. Правда, были часы радости, когда Абдулла утром поднимался свежий и восклицал в мой адрес.